Сегодня 27 марта 1895 года Москва. Написал или скорее исправил письма Шмиту и Кенворти за это время и кое-кому еще. И кроме этого, кстати, думаю, ему ничего не делал. Письма Кенворти и Шмиту за те европейского издания мне не нравятся. Как будто в глубине души голос говорит, что это нехорошо. И я думаю, что нехорошо. Ничего не писал, мне недоволен собой. Любовь Божия не покидает меня. Мне с Сережей хорошо и легко, и не помню ни доброго чувства, кому бы то ни было за все это время. Так как я не слышу всех осуждений, а слышу одни похвалы за хозяина и работника, то мне представляется большой шум и вспоминается анекдот о проповеднике, который на взрыв рукоплесканий, покрывших одну его фразу, остановился и спросил, «Или я сказал какую-нибудь глупость?» Я чувствую тоже и знаю, что я сделал глупость, занявшись художественной обработкой пустого рассказ. Самая же мысль неясна ясна и вымочена, непроста. Рассказ плохой, и мне хотелось бы написать на него анонимную критику, если бы был досуг, и это не было бы заботой о том, что не стоит того. Страница четырнадцатая. За это время был в тюрьме у Изюмченки и в больнице у Хохлова. Изюмченко очень прост и бодр. Хохлов жалок очень. Тоже надо бы написать о жестокости этого насилия. Соня все так же страдает и не может подняться на религиозную высоту. Должно быть, страдание это нужно ей и делает в ней свою работу. Жаль ее, но верю, что так надо». Вчера думала о завещании Лескова, комментарий двадцать шестой, и подумал, что мне нужно написать такое же. Я все откладываю, как будто еще далеко, а оно во всяком случае близкое. Это хорошо и нужно не только потому, что избавляет близких от сомнений и колебаний, как поступить с трупом, но и потому, что голос из-за гроба бывает особенно слышен и хорошо сказать, если есть что близким и всем в эти первые минуты. Мое завещание приблизительно было бы такое. Пока я не написал другого, оно вполне такое. Первое. Похоронить меня там, где я умру, на самом дешёвом кладбище, если это в городе и в самом дешевом гробу, как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и, как обыкновенно, с отпеванием, но как можно подешевле и попроще. Второе. В газетах о смерти не печатать и некрологов не писать. Третье. Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову Владимиру Григорьевичу, Страхову и дочерям Тане и Маши, Что замарано, то замарал сам. Дочерям не надо этим заниматься. Тем из лиц этих, которые будут живы. Сыновей своих я исключаю из этого поручения не потому, что я не любил их. Я, слава Богу, в последнее время все больше и больше любил их, и знаю, что они любят меня. Но они не вполне знают мои мысли» не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить. Дневники мои, прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить. Точно так же и в дневниках моей женатой жизни – Прошу уничтожить все то, обнародование чего могло бы быть неприятно кому-нибудь. Чертков обещал мне еще при жизни моей сделать это, и при его незаслуженной мною большой любви ко мне и большой нравственной чуткости я уверен, что он сделает это прекрасно. Дневники моей холостой жизни – я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь. Жизнь моя была обычная, дрянная с мирской точки зрения, жизнь беспринципных молодых людей, но потому что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, производят ложные одностороннее впечатление и представляют. Страница пятнадцатая. А, впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость, стал хоть немного понимать и любить Его. Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не все, а то только, что может быть полезно людям. Все это пишу я не потому, чтобы приписывал большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперед знаю, что в первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них, и приписывать им важность. Если уже это так сделалось, то пускай мои писания не будут служить во вред людям. Четвертое. Право на издание моих сочинений прежних. Десяти томов и азбуки прошу моих наследников передать обществу, то есть отказаться от авторского права. Но только прошу об этом и никак не завещаю. Сделайте это – хорошо. Хорошо будет это и для вас. Не сделайте – это ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние десять лет, было самым тяжелым для меня делом в жизни. Пятое. Еще и главное, прошу всех и близких, и дальних, не хвалить меня. Я знаю, что это будут делать, потому что делали и при жизни самым нехорошим образом. А если уж хотят заниматься моими писаниями, то вникнуть в те места из них, в которых я знаю, говорила через меня Божья сила и воспользоваться ими для своей жизни. У меня были времена, когда я чувствовал, что становился проводником воли Божьей. Часто я был так нечист, так исполнен страстями личными, что свет этой истины затемнялся моей темнотой. Но все-таки иногда... Эта истина проходила через меня, и это были счастливейшие минуты моей жизни. Дай Бог, чтобы прохождение их через меня не осквернило этих истин, чтобы люди, несмотря на тот мелкий, нечистый характер, который они получили от меня, могли бы питаться ими. В этом только значение моих писаний, и потому... Меня можно только бронить за них, а никак не хвалить. Вот и все. Страница 16. Думал за это время. Восьмое. Я часто сознаю в себе ослабление стремления к совершенству. Происходит это от двух причин. От того, что точно ослабеваешь, и от того, что достиг того, к чему стремился и стремление останавливается на время, как когда ступишь на ступень и заносишь ногу на другую. 9. Наследственность царей доказывает то, что нам не нужны их достоинства. 12. Один из главных соблазнов, едва ли не основной, это представление о том, что мир стоит, тогда как и мы, и он не переставая, движемся, течем. Шестнадцатое. Безумие наследственности властителей подобно тому, чтобы вручить управление кораблем сыну или внучатому племяннику хорошего капитана. Комментарии. Двадцать пятый. Изюмченко был приговорен к заключению на два года за отказ от военной службы по религиозным мотивам. 26. Лесков умер в ночь на 21 февраля 1895 года. В своей записке «Моя посмертная просьба» он просил похоронить его по самому низшему, последнему разряду. Конец комментариев. Нынче 6 апреля 1895 года. Москва. Ни посещений, ни писем особенно интересных не было. Нечто два молодые крестьянина, один Звенигородской, другой Нижегородской. Они встретились у меня с Колосниковым, он очень хороший, и увезли его к себе беседовать. Начал лечение у Синицына, и не знаю, хорошо ли или дурно делаю. Нет, знаю, дурно, но, живя в городе и в семье, трудно воздержаться». Очень тягочусь турной, праздной, городской, роскошной жизнью. Я думаю быть полезным Соне в ее слабости, но непростительно, что я не пишу, если уже больше этого ничего не могу делать. Одно оправдание, что я физически все это время очень слаб. Постарел на десять лет. Любовное настроение ослабевает. Но, слава Богу, я еще не выступил из состояния общей любви, и мне в этом отношении хорошо. Насколько может быть хорошо паразиту, сознающему свой паразитизм? За это время написал несколько писем одно Венгерову с предисловием к Бондареву и прочел прекрасную Дождий Бук Рёскина и отметил. Комментарии двадцать седьмой, двадцать восьмой. Думал за это время. 12. Очень легко знать, что добро и что зло само по себе, но очень трудно решить это для людей, запутавшихся в добре и зле. Тринадцатое. Наибольшее число страданий, вытекающих из общения мужчин и женщин, происходит от совершенного непонимания одного пола другим. Редкий мужчина понимает, что значит для женщины дети, какое место они занимают в их жизни И еще более редкая женщина понимает, что значит для мужчины долг чести, долг общественный, долг религиозный. 14. Один из самых трудных переходов ⁇ это переход от жизни хорошенькой к жизни хорошей. Комментарии. 27. Толстой написал для критика биографического словаря русских писателей и ученых заметку у Бондареве. Смотри полное собрание сочинений, том 31. 28. -е. Книга Ричи, День рождения Резкина. Лондон, 1883 год. Конец примечаний. Страница 17. -е. 10 апреля 1895 года. Москва. «Все это время» всю святую, продолжаю быть в необыкновенной слабости. Ничего не делаю, мало думаю. Так только среди мрака и тумана вдруг изредка выплывают островки мысли и оттого, вероятно, кажутся особенно важными. В Соне все больна. Было поправилось и, к сожалению, стало входить в прежний раздражительный и властный тон. Мне так жалко было видеть утрату того любящего настроения, которая проявилась после смерти Ванечки, но третьего дня началась головная боль и опять жар, хотя и небольшой, но сильная апатия и слабость. Помоги мне, отец, делать и чувствовать то, что должно. Вчера ходил по улицам и смотрел на лица. Редкое, не отравленное алкоголем, никотином и сифилисом лицо. Ужасно жалко и обидно бессилие, когда так ясно спасение. Бараны прыгают в воду, а ты стоишь, отмахиваешь, а они все так же прыгают, и представляются, что они-то делают дело, а ты мешаешь им. Ужасно задирает меня написать об отношении общества к царю, объяснив это ложью перед старым, но болезнь и слабость сони задерживает. Думал за это время. Первое. Естественный ход жизни такой. Сначала человек ребенком, юношей только действует. Потом, действуя, ошибаясь, приобретая опытность, познает. И потом уже, когда он узнал главное, что может знать человек, узнал, что добро начинает любить это добро. Действовать, познавать и любить. Дальнейшая жизнь, также и наша теперешняя жизнь, которая есть продолжение предшествовавшей, Есть прежде деятельность во имя того, что любишь, потом познавание нового, достойного любви и, наконец, любовь к этому новому, достойному любви. В этом круговорот всей жизни. Второе. Человек считается опозоренным, если его били, если он облечен в воровстве, в драке, в неплатеже карточного долга и тому подобное. Но если он подписал смертный приговор, участвовал в исполнении казни, Читал чужие письма, разлучал отцов и супругов семьями, отбирал последние средства, сажал в тюрьму, ведь это хуже. Когда же это будет? Скоро. А когда это будет, конец насильственному строю. Комментарий двадцать девятый. Толстой вскоре написал об этом в статье. Бессмысленные мечтания. Конец комментария.